Глава десятая «Для календ», — подумал Джо, — «мы не более чем материал, нити, из которых они неустанно сплетают ткань бытия. Мы все, непрерывно проходя через их ловкие руки, переплетаемся меж собой в неизменном своем, предначертанном свыше, движении к собственным могилам». Джо обратился к роботу. «Сможешь срочно связать меня с Глимунгом?» «Вам должно сказать, в и л и с можешь ли ты немедленно связать меня с Глимунгом?» В другом конце комнаты по-прежнему маячил Календа, немой, неподвижный, будто выключенный робот. «Да здесь ли он?» — усомнился Джо. Календа казался вполне материальным. и дальняя стена сквозь его фигуру не виднелась. Да, он явно здесь. Явился в мастерскую, не успел я даже к верстаку встать. «С Глимунгом в ближайшее время не связаться», — доложил Виллис. «У него сейчас время сна. Часов через двенадцать проснется, и тогда непосредственный контакт с ним восстановится». Но он оставил здесь много вспомогательных сверхмеханизмов на крайний случай. Следует ли мне их активировать? Скажи мне, что делать? Виллис, черт возьми, немедленно скажи же мне, что делать? С календой? У меня нет никаких сведений о том, чтобы кто-то что-то с календами делал. Если хотите, я подключусь... к всепланетному компьютеру и запрошу информацию относительно природы к а л е н т и рекомендуемых действий при общении с... «Они смертны?» перебил робота Джо. Тот молчал. «Виллис, их можно убить?» «Да подлинно неизвестно», немедленно ответил робот. «Известно лишь, что устроены они иначе, нежели прочие живые существа. Кроме того, Они неотличимы друг от друга, из-за чего однозначно ответить на ваш вопрос вообще не представляется пока возможным. Календа положил на стол рядом с Джо экземпляр книги и опять замер. По всей видимости, ожидал, пока землянин ее откроет. Джо молча взял книгу и открыл там, где находилась заранее вложенная закладка. На открывшейся странице текст гласил «То, что Джо Фернрайт обнаружит в затонувшем храме, заставит его убить Глимунга, после чего восстановление Хельцкаллы навсегда станет невыполнимой задачей. То, что я обнаружу в затонувшем храме, — повторил про себя Джо, — там, под водой, внизу, на дне моря. и это нечто, несомненно, ждет меня. Надо поскорее спуститься на дно и увидеть предсказанное календой своими глазами, — решил он. Но позволит ли мне это Глимунг? Особенно после того, как прочтет подсунутую мне календой запись, а он-то ее наверняка в скорости прочтет, поскольку нет никаких сомнений, что Глимунг следит за всеми изменениями в вечно увеличивающемся и и самоисправляющимся тексте книги. «Если он не полный идиот, — подумал Джо, — то попытается убить меня первым, попытается даже прежде, чем я спущусь под воду. Скорее всего, прямо сейчас и здесь». Джо некоторое время стоял неподвижно в ожидании нападения Глимунга, но нападение не последовало. «Ну да, понятно, ведь Глимунг же спит, — А может, не двигаясь с места, раздумывал Джо, спускаться под воду мне вовсе не стоит. Что бы мне посоветовал г л и м и н г Да черт его знает. Может, сам бы отправил меня под воду к затонувшему храму? А если нет? И вот что странно. Первой моей реакцией было страстное желание спуститься». Будто бы мне не терпелось совершить открытие, которое уничтожит г л и м у н г а а с ним и весь проект. Нездоровым каким-то было то желание. И прежде со мной ничего подобного не случалось. Джо с удивлением обнаружил некий новый поворот в течение собственных мыслей. Я прочел предсказания в книге и тут же получил ощутимый толчок к предначертанному там действию. Именно так, очевидно, календы и заставляют свои пророчества сбываться. Джо огляделся, но оказалось, что календы уже и след простыл. л в и л и с закричал тогда Джо. «Как мне добраться до Хельскалы?» «Спуститься к ней вы можете, надев гидрокостюм и маску», — ответил робот. либо, что в вашем случае значительно более целесообразно, в батискафе. «Проводишь ли ты меня туда? Откуда я...» — начал Джо. «То есть... в и л и с сможешь ли ты...» «Минуточку...» — перебил его робот. «Вам звонят. Звонок экстренный». Робот умолк, прислушиваясь к чему-то. Затем продолжил. «С вами связалась мисс Хильда Райсе». — Личный секретарь Глимунга. В груди робота с а м о собой распахнулась ниша, из которой тот извлек телефонный аппарат из черного пластика в трещинах, давно устаревший, передающий один лишь звук. — Ответьте, пожалуйста. Джо снял с протянутого к нему аппарата трубку. — Мистер Фернрайт? Голос секретаря прозвучал подчеркнуто делово. — Передаю вам просьбу мистера Глимунга. Он не хотел бы, чтобы вы спускались в храм прямо сейчас. Будет лучше, если вы подождете сопровождающего. — Вы сказали просьба, — решился уточнить Джо. — Должен ли я считать эту его просьбу все же приказом? Приказом самого Глимунга? — Мистер Глимунг никогда не приказывает, — проговорила мисс Райс. — Он всегда и ко всем обращается только с просьбами. «Но фактически-то это приказ? Или все же...» «Не сомневаюсь, мистер Фернрайт, что мы друг друга верно поняли». Недослушав Джо, заявила мисс Райса. «Завтра мистер Глимунг непременно свяжется с вами. До свидания». Телефон щелкнул и умолк. «Опять приказы». Джо тяжело вздохнул. «Верно». Охотно согласился Виллис. Но, тем не менее, он всем здесь заправляет, как совершенно справедливо, и заметила его секретарша, используя только просьбы. «Но если я все же решил бы спуститься, то у вас бы из этого ничего не получилось», равнодушно заявил робот. «Но если я все-таки попытаюсь, то меня что же, уволят?» «Если попытаетесь», — сказал робот, то вас убьют. — Убьют, в и л и с И кто же меня убьет? Джо был испуган и одновременно в з б е ш ё н А ребра принялось болезненно колотиться сердце, а воздуха стало катастрофически не хватать. Робот молчал. — Так кто же меня убьет? — переспросил Джо. — Вы должны были сначала сказать... — Да ладно, черт с ним! С явной неохотой буркнул робот. «Под водой, как известно, полным-полно опасных живых существ. Их и в любом другом море хватает», — возразил Джо. «Предположим. Но в данном случае я сегодня же спущусь под воду. Там внизу вы увидите следы чудовищных разрушений, каких вы и представить себе не в состоянии». Подводный мир, где покоится Хельскалла, — это мир мертвых вещей, место, где все гниет и рассыпается в прах. Вот почему Глимунг намерен поднять храм на сушу. Подождите, пока он спустится вместе с вами. Потерпите лишь несколько дней. Лучше всего займитесь делом в своей мастерской и на время забудьте об этих глубинах. Глимунг называет их «водяной преисподней». И он, несомненно, прав. В глубинах находится совершенно иной, замкнутый в себе самом мир. Он совсем не похож на наш, надводный. Тот мир наполнен неодолимой энтропией. И ничем более. И даже такие могущественные создания, как Глимунг, в конечном счете, там утрачивают свою исконную силу. Тот мир-могила. и она убьет нас всех, если мы только не поднимем храм на сушу. «Не может же быть все так плохо», — заметил Джо, чувствуя, однако, что в сердце его уже угнездился ужас. Робот загадочно и будто бы даже с презрением посмотрел на него. «Ты же робот», — удивленно проговорил Джо, — «и тебе, по идее, эмоции не присущи». любое сознание, пусть даже и искусственное, страшится энтропии, с явной неохотой объяснил Виллис. А Глимунг что же, рассчитывает энтропию остановить? спросил Джо. Сомнительно, что он в этом преуспеет. Там под водой, сообщил Виллис, разложение единственная активная сила. Но если поднять храм то появятся и другие силы, способные не только разрушать, но и созидать, строить, восстанавливать, а в вашем случае исцелять. Вы и подобные вам мастера противопоставите процессу распада ваши таланты и труд. Теперь понимаете? — И все-таки я спущусь под воду, — упрямо проговорил Джо. — Как сочтете нужным? «Я доставлю вас на самую крупную с плавучих баз на планете, и оттуда вы при желании, нацепив на себя акваланг, и спуститесь в Маренострум. А там уж сами убедитесь в правоте моих слов. Но учтите, что спутником в вашем начинании я вам не стану». «Благодарю!» Джо постарался вложить в это слово максимум сарказма, но робот, похоже, интонации в голосе не уловил. а если все же и уловил, то вида уж точно не подал. База представляла собой плавучую платформу, частично накрытую тремя герметичными куполами, под которыми было достаточно места для множества живых существ вместе со всем необходимым им оборудованием. Джо огляделся по сторонам, оценивая размеры сооружения. Построенные роботами купола — казались огромными и, к тому же, совсем новенькими, с иголочки. Вероятно, база создавалась для последнего пополнения, для тех, кто прибыл на планету Пахаря вместе с Джо. — Да, — подумал он, — свободного места здесь сколько угодно, а размеры строений никто не ограничивает, и Глимунг, естественно, использует пространство с присущим ему размахом. Итак, «Ты по-прежнему отказываешься спуститься со мной?» — спросил Джо Виллиса. «Разумеется, отказываюсь». «Так покажи мне, по крайней мере, где хранится акваланг», — распорядился Джо. «И объясни, как им пользоваться. И вообще, расскажи мне все, что необходимо знать для успешного спуска под воду». «Не сомневайтесь». что перед вашим погружением я непременно проведу с вами минимальный...» Начал робот и осёкся. На крышу самого большого купола спускался небольшой вертолёт. в и л и с внимательно к нему присмотрелся и заключил. «Для Глимунга слишком мал». Винты вертолёта ещё полностью не прекратили своего вращения, а в его фюзеляже уже отъехала в сторону прозрачная дверца и на посадочную площадку выпрыгнула Мали й о д ж и с Поспешно спустившись затем на лифте, она направилась прямиком к Джо и Виллису. — Со мной разговаривал Глимунг, — быстро заговорила она, обращаясь исключительно к Джо. — Он объяснил мне, где ты и что затеял, и попросил сопроводить тебя, — Он весьма сомневается, что ты в одиночку перенесешь задуманный тобою спуск. «А если со мной отправишься ты, — резюмировал Джо, — то, по его мнению, проблем у меня не возникнет вовсе. Он считает, что если мы будем вдвоем, у нас будут вполне реальные шансы на возвращение. И к тому же у меня, в отличие от тебя, — «Весьма приличный опыт погружений с аквалангом в самых различных морях». «Миссис Леди», — подобострастно обратился к ней Виллис. «А он распорядился, чтобы я проследовал с вами». «О тебе он ни словом не обмолвился», — резко бросила Мали. «И то ладно». Робот вроде бы даже расправил плечи и приосанился. а то у меня от того, что там внизу, мозги уже заранее коротит. — Скоро ситуация полностью изменится, — заметила Мали, — и там внизу уже больше не будет, а будет только единый мир, наш мир. — Хочешь рассмешить богов, так расскажи им о своих планах! С едва слышимым ехидством в голосе произнес робот. — Помоги нам надеть акваланги! — велел ему Джо. «Там, внизу, в водяной преисподней...» — немедленно принялся поучать их робот. «Вы окажетесь в местах, оставленных а м о л и т о й «Кто такая эта Амалита?» — спросил Джо. о а м о л и т а не она, а он. В общем, это божество, которому изначально был посвящен храм», — пояснила Мали. «Бог...» которому возносили молитвы в х е л ь с к а л е Когда храм будет восстановлен, Глимунг сможет воззвать к а м а л и т е как то и было в прежние п р е д ш е с т в у ю щ е й катастрофе времена. Победа б о р е л и над м о л и т о й временная, но весьма важная. И произошедшее мне весьма напоминает земную поэму Бертольда Брехта. Если не ошибаюсь, то она называлась «Утопленница». «Сейчас попробую воспроизвести для вас самый значимый ее кусочек. А, вот, вспомнила!» И постепенно Бог ее оставил. Вначале ее руки, а затем ноги и все ее тело, и, наконец, она была... «Что это за божества?» — спросил Джо Мали. Он слышал о них впервые, хотя и понимал. «Если есть храм...» то должно быть и божество, которому в нем поклонялись. Ты хоть что-нибудь толком знаешь о них? — Я с удовольствием предоставлю вам всю необходимую информацию, — немедленно встрял в разговор Виллис. — А ты хоть на секунду задумывался над тем, — спросила его Мали, — что, быть может, руками Глимунга храм возрождает сама м о л и т а Хм... Похоже, робот был глубоко уязвлен. Джо показалось даже, что у механического бедолаги от напряженной работы внутри что-то зажужжало и принялось даже неритмично потрескивать. — Помнится, сэр, — наконец вымолвил он, — вы спрашивали меня о двух божествах. Кстати, тогда вы в очередной раз позабыли сказать... — в и л и с расскажи мне про Амалиту и б о р е л ь — поспешно попросил робота Джо. — Как давно им поклоняются и кто именно? И где появился их культ? — У меня есть брошюра, в которой подробно изложены ответы на ваши вопросы. И даже на те, которые вы еще пока не задали. С горделивым видом опустив кисть руки в нишу у себя на груди, робот извлек оттуда увенчанную огромной канцелярской скрепкой пачку тонких листков. написал вот тут на досуге», — пояснил он. «С вашего позволения, я, чтобы излишне не напрягать память, буду время от времени заглядывать в текст». Итак, сначала был Амолита. Был он один о д е н е ш е н н и к и было это приблизительно пятьдесят тысяч земных лет назад. Затем в нем пробудилась страсть. Но объекта страсти у него не было. Он любил, — но любить ему было некого. Он ненавидел, но и ненавидеть ему тоже было некого. Ему было на всех наплевать, но плевать ему было пока еще тоже не на кого», — п о д к о л о л робота, вовсе не з а и н т е р е с о в а в ш и е с я его рассказом Мали. «Так вот, я говорил о страсти», — как ни в чем не бывало продолжал робот. Как известно, самая сладострастная форма сексуальной любви — это инцест, поскольку инцест — фундаментальное табу во всей Вселенной. Но чем строже табу, тем, как водится, сильнее и искушение. И именно поэтому-то а м о л и т а и создал себе не просто женщину, а именно сестру — б о р е л ь Кроме того, наибольшее половое возбуждение вызывает любовь к воплощению зла — и Амалита сделал свою сестру средоточием истинного зла. Еще одним мощным стимулом половой любви является любовь к более сильному, чем носитель страсти, созданию, и потому-то Амалита наделил свою сестру способностью разрушать свои творения, и она, едва явившись на свет, принялась уничтожать одно за другим все то, что он сотворил за многие века, в том числе... Она уничтожила и Хельскалу. С нескрываемой досадой пробормотал Амали. «Да, миссис Леди», — согласился робот. Потом он, разумеется, пытался ей помешать, но она, к чему он первоначально и стремился, была уже сильнее его. И, наконец, последнее. Предмет страсти вечно принуждает любящего снисходить до своего уровня. И а м а л и т а сам волей-неволей снизошел до уровня сотворенной им сестры, до уровня, на котором властвуют лишь первобытные, максимально жестокие и лишенные даже зачатков морали законы. Вот с чем нам предстоит иметь дело при восстановлении Хельцкаллы, и каждый, спустившись в водяную преисподнюю, убедится в том, что изначальные, гуманные во многом законы о молитве там совершенно не действуют. и даже сам Глимунг, погрузившись туда, неизбежно окажется в полной власти, порочной во всех отношениях б а р е л и «Я-то полагал, что Глимунг и сам божество, и другие божества ему, в общем-то, не страшны», — пробормотал Джо. «Ведь очевидно же, что он обладает неимоверной силищей». «Да какое он там божество! Божества не грохаются». пролетев сквозь десяток этажей в подвал безвольной тушей», — категорично заявил робот. «Что и как ему делать, зависит только от его собственных желаний, и окружение ему не указ», — возразил Джо. «Что ж, тогда разберем его божественность по отдельно взятым критериям», — предложил робот. «Начнем с бессмертия. а м о л и т ы й б о р е л ь бессмертны, й а Глимунг нет». «Критерий второй!» «Нам, несомненно, уже известны остальные два твоих критерия!» Перебила робота Мали. «Неограниченная власть и неограниченные знания!» «Значит, вы уже читали мою брошюру!» С упоением воскликнул робот. «Господи Иисусе!» В сердцах произнесла Мали. «Конечно же нет! Просто все то...» Чем ты нас сейчас подчуешь, давным-давно общеизвестно. «Вот вы упомянули Иисуса Христа», — ничуть не с т у ш и в а в ш и с ь продолжил гнуть свою робот. «Он воистину самобытное божество, поскольку его власть ограничена, его знания также ограничены, и он однажды даже умер. Получается, что он не удовлетворяет ни одному из общепринятых критериев, Соответствовать коим необходимо любому божеству. «Если Иисус полностью не соответствует представлениям о божестве, то как же в таком случае вообще возникло христианство?» — поразился Джо. «Оно возникло...» — охотно пустился в разъяснение робот. «Только лишь благодаря тому, что Иисус беспокоился о других людях. Беспокойство!» Точный перевод греческого о а г а п ы и латинского «каритос». «Иисус стоит с пустыми руками и никого спасти не может, даже себя самого не может. И тем не менее своим беспокойством за других, любовью к другим, он...» «Ладно, хватит, хватит. Дай нам свою брошюру», — утомленно проговорила Мали. «Прочту ее, когда выдастся свободное время», а сейчас мы приступим к спуску под воду. Приготовь наши акваланги, как тебе это уже велел мистер Фернрайт. Подобное божество есть и на Бете-12, будто не слыша приказа, продолжил вещать робот. Оно научилось умирать вместе с каждым существом на планете. Оно не могло умереть вместо других существ, но умирало вместе с каждым из них. и потом с рождением нового существа снова зарождалось. Таким образом, оно пережило бесчетное с число смертей и воскрешений. Сравните его с Христом, который умер всего лишь однажды. Об этом тоже подробно написано в моей брошюре. Там есть все и даже более. «Все? Тогда, наверное, ты календа?» — предположил Джо. «И твоя брошюра книга к о л е н д ы есть?» Робот пристально посмотрел на него и, наконец, произнес. — Не совсем так. — То есть... — резко потребовала ответа Мали. — То есть свою брошюру я написал, не скрою, опираясь на истины, изложенные в книге Калент. — А зачем вообще ты свою брошюру написал? — спросил Джо. Робот слегка помялся, но затем все же ответил. — Я намерен со временем стать великим писателем. Немедленно тащи сюда наши акваланги», — бросила Мали, уже не в малейшей степени не скрывая накопившегося раздражения. Дискуссия о Христе вызвала у Джо череду мыслей, избавиться от которых для него оказалось непросто. «Беспокойство», — повторил он, произнесенное роботом слово. «Мне кажется, я понял». «Что ты имел в виду?» «Там, на земле, со мною однажды произошло вроде бы, на первый взгляд, мелкое происшествие. Я достал из буфета чашку, которой никогда почти и не пользовался, и обнаружил в ней мертвого паука. Должно быть, он умер от голода. Наверное, в чашку свалился и выбраться из нее так и не смог. Но вот что интересно. Он свил на дне чашки паутину». Когда я нашел его мертвым, среди жалкой, бесполезной паутины, то сразу уразумел, что он изначально был обречен. Ни одна муха не угодила бы в его сеть, даже если бы он ждал вечно. А он все ждал и ждал, и в конце концов, разумеется, умер от голода. Он сделал все, что мог, но все его усилия оказались тщетными. Я до сих пор гадаю. Понимал ли он всю бесполезность своих потуг? Знал ли, когда ткал паутину, что ничего дильного из его замысла все равно не выйдет? «Маленькая трагедия маленькой жизни», — констатировал робот. «Каждый день происходят миллиарды подобных, и никто их не замечает. Кроме Господа, конечно. По крайней мере, именно так я и написал в своей брошюре». «Да, я понимаю теперь, что ты имел в виду, говоря о беспокойстве», — заверил его Джо. «Я чувствовал, что эта трагедия касается меня». я к а р и т а с или по-гречески... Он пытался вспомнить слово. «Может, наконец, приступим к спуску?» Нетерпеливо воскликнула Мали. «Разумеется», — Джо покорно кивнул. Очевидно, она его совершенно не понимала. Странно, ведь робот-то понимал? Почему железяка способна на большее, чем живой человек? Может быть, каритас вовсе не чувство, а высшая форма мышления? Умение должным образом воспринимать то, что тебя окружает в действительности? Способность замечать и, как сказал робот, беспокоиться и заботиться? «Познание! Вот что это такое!» «Дай мне экземпляр своей брошюры!» — вслух попросил Джо. «Десять центов, пожалуйста!» Робот с нескрываемым удовольствием протянул ему свое творение. Джо выудил из кармана картонную монетку и, вручив ее роботу, сказал Мали. «А теперь нам и в глубину пора!»